1.1.9 Когда Эллендер проходил через дверной проем, его не покидала мысль о том, что такого просто не может быть. Ведь это здание было разрушено уже 20 лет назад. Питер был так поглощен своими мыслями, что не заметил, как исчезла Клео Сэмсон. Едва Эллендер понял это, то сразу же остановился. Его сердце бешено заколотилось. «Клео, Кэрил, что происходит?» Ответа не последовало. «Эй, подарки!» Произнес он куда-то в пространство над своей головой. Что вы с ними сделали? Абсолютно ничего. А почему я должен вам верить на слово? Потому что у нас нет никаких оснований врать. Последние слова Питер едва расслышал, потому что его внимание сосредоточилось на вновь появившейся Сэмсон. Она выглядела до крайней испуганной. «Питер, с тобой все в порядке?» С волнением спросила Клео. «Да, а ты где пропадала, Кэрилл?» Обратился он к Хацис. «Мы потеряли твой сигнал, Питер». Голос Кэрилл звучал, как всегда, четко и громко. «Ты каким-то непонятным образом оказался в третьем веретене». «Совершенно неожиданно исчез, и нам потребовалось время, чтобы вновь запеленговать твой маяк и переориентировать связь. Придется смириться с небольшой задержкой в передаче данных, пока мы не установим в нужном месте парочку релейных станций». Питер кивнул. От радости, что все разрешилось благополучно, он не находил нужных слов. Релейные станции волновали его меньше всего. Главное, что на Типлере знали, где он теперь находится. Эллендер не вполне понимал, как мог физически перепрыгнуть с одного места на другое, совершенно не преодолевая расстояние. Он лишь догадывался, что для таких вещей необходимы абсолютно новые супертехнологии. «Как красиво!» – подала голос Клео с удивлением и восхищением, оглядываясь по сторонам. Впрочем, и сам Питер испытывал тот же восторг от увиденного. Они стояли на широкой овальной платформе, каким-то образом подвешенной в пространстве, с перспективой, уходящей в бесконечность, как и на пупке. Вдобавок, это пространство совершенно нельзя было назвать пустым. Его заполняли частички пыли и крошечные светящиеся точки. «Здесь все звезды галактики», — пояснили подарки, — с точным соблюдением их местоположения типа направления движения по отношению к другим космическим объектам с погрешностью до доли процента так как выглядит вся эта картина на данную минуту. Элендер зачарованно смотрел по сторонам. Он впервые увидел такую точную и всеобъемлющую космическую карту. Неужели все звезды? Абсолютно все, — отвечали подарки. «И все планеты?» — спросила Клео. Питер сразу же продублировал ее вопрос. «Большинство. Впрочем, некоторые лучше вообще не видеть». «В любом случае, я сомневаюсь, что у нас хватит времени изучить даже то, что здесь есть» пробормотал Эллендер. Он почувствовал себя ребенком, впервые пришедшим на экскурсию в планетарий. Вся вселенная лежала у его ног, послушная единственному нажатию клавиши компьютера. Судьба ее, казалось, зависела только от его воли, как в компьютерной игре со звездными войнами, оставшейся где-то далеко, в безмятежном детстве. Мы проинструктируем вас, как нужно пользоваться этой картой. Но только тогда, когда будете к этому готовы. В будущем вы оцените огромную пользу, которую она может принести». Питер улыбнулся осторожности фразы подарков. Не будем загадывать так далеко. Он представил себе, с каким восхищением воспримут это подношение астрономы и физики на Типлере. Если подарки не врут, одна такая карта приведет к революционному прорыву во многих областях знаний. Анализируя увиденное, Питер вновь подумал о двери, за которой оказалась звездная карта. Память услужливо подсказывала Эллендеру, что это входная дверь в доме его мачехи. Он жил там до 2009 года, пока дом не продали. Питер в последний раз побывал там незадолго до старта их экспедиции, а ведь уже тогда дом был почти разрушен. Каким же образом? Питер остановился. Ответ на поставленный вопрос напрашивался сам собой. Они знают о нем практически все, возможно, даже больше, чем он сам. Не все двери в этом странном предбаннике под названием Пупок вызывали у Питера какие-то ассоциации. Возможно, подарки специально выбрали для начала экскурсии именно нечто знакомое Эллендеру. Впрочем, какая разница? Слух сказал Питер. Надо вернуться в пупок и опробовать все другие двери. Все, что необходимо, так это вернуться той же дорогой, какой ты сюда попал. Эллендер шагнул назад и тут же сделал еще одно открытие. Обратная сторона двери выглядела как-то размыто, нереально, чем-то напоминая банную дверь В клубах горячего пара». «Ты готова к снятию показаний сенсоров, Кэрил? негромко произнес Питер. «Да, постараемся выжать все, что возможно». «Окей». Эллендер вернулся в холл пупка через пресловутую дверь, ожидая в момент перехода каких-нибудь неприятностей. Однако он ничего не почувствовал, только на время пропал с экранов Типлера, но через какую-то секунду появился вновь, правда уже в другом месте. Клео тоже ненадолго исчезла с монитора наблюдения, но при этом появилась по другую сторону двери на долю секунды позже Питера. «Никаких волн или корпускулярных излучений. Как им это удается?» В голосе Кэрл опять звучало удивление. Питер решил спросить об этом у авторов только что состоявшегося действия. «Что за способ перемещения вы использовали? Как переставили нас с одного места на другое?» «Мы абсолютно ничего не делали, Питер. Всеми технологиями нас обеспечили предильщики. Наша роль – инструктаж по правильному применению уже готовых изделий. А если мы получим травмы из-за неосторожности, как дикари, тыкающие копьем в телевизор? Но ведь вы цивилизованные существа, Питер. Вот почему предельщики распорядились ознакомить вас с этими подарками в первую очередь. Вы сами догадались о необходимости соблюдать осторожность при работе с неизвестной техникой. Если в дальнейшем будете слушаться наших советов, с вашей безопасностью все будет в порядке. Именно с такими словами обращаются ученые к своим лабораторным крысам, невесело подумал Питер. «Спроси у них о башнях Эллендер», подала голос на линии Ковистра, из какого, к примеру, материала они сделаны. Питер легко представил себе Типлер и целую толпу экспертов, стоящих в очереди, чтобы задать свой вопрос, и ему стало неловко. С одной стороны, конечно, всем хочется знать ответы, но с другой, это требовало массу времени и не всегда было уместным. Эллендер ощутил себя, в роли крошечного Давида, бросающего вызов великану Голиафу, даже не знающему о его существовании. Но вот гигант заметил Питера. Подарки стали доказательством этого и выбрал его посредником в первом контакте с человеческой расой. Но почему именно его? Чем таким он обладал, что могло бы заинтересовать предельщиков? Подобные мысли продолжали мучить Питера, и он едва не забыл спросить о башнях. Этот вопрос наверняка можно было отнести к категории основных. Без ответа на него нельзя полагаться на правдивость всех ответов подарков. Вдруг Питер почувствовал острое головокружение. Он качнул головой, пытаясь избавиться от неприятного ощущения, но оно не исчезло, хотя и несколько ослабело. Попробует другую дверь Питер. Услышал он голос Сивио, в котором смешалось множество испытываемых джеми в эту минуту эмоций. Восхищение, удивление, восторг. Впрочем, сам Питер уже не ощущал ничего, кроме сильнейшей усталости. «Понял», — отозвался он. На этот раз Эландер выбрал совершенно незнакомую ему дверь. Она была сделана из полированного алюминия почти округлой формы. Но уже после того, как створка с негромким свистящим звуком отворилась, и Питер сделал шаг внутрь, он осознал, что и она уже где-то попадалась ему раньше. Точно, это была типовая дверь образца 20-х годов 21 -го века. Он видел ее в своем первом доме в Бейджинге. Эллендер прожил там не более полутора месяцев. На этот раз Питер уже сам ожидал временных проблем со связью. К тому моменту, когда на Типлере снова запеленговали его сигнал, он успел пройти уже с десяток метров внутрь нового зала и снова поразился увиденному. «Посмотри на эту штуковину!» Клео опять была рядом и восхищенно улыбалась. «Просто невероятно!» «Напоминает особняки XIX века, о которых я много читал в детстве», пробормотал Питер, обращая внимание больше на архитектурное убранство помещения, в котором они оказались, чем на находящиеся в нем штуковины. Похожие предельщики нашли место, откуда им легко брать необходимые идеи. Эллендер, непонимающе посмотрел на Клео. «Кажется, они переписали дизайн этой комнаты прямо из твоей головы, Питер», – пояснила она. «И дверей тоже», – мысленно добавил он. В зале звучала негромкая мелодия, приятная, но совершенно незнакомая Питеру. Она вызвала в нем ощущение приятного спокойствия и безмятежности. Эллендер оглянулся, пытаясь определить источник этой изящной и изысканной музыки. Впрочем, какая разница, подумал Питер, достаточно того, что она есть. Клео на время отошла от своего компаньона, решив поближе рассмотреть парочку экспонатов, расположенных на подставках. Их были сотни и тысячи. Все образцы и простые, и более сложные по структуре, были сделаны с превосходным вкусом и сознанием дела. «Что это такое?» – спросил Питер свою спутницу. «Предметы искусства. Их здесь прямо-таки не счесть». «Это наша галерея», – объяснил голос. «Здесь можно увидеть несчетное множество визуальных культурных срезов, которые обнаружили наши создатели во время своих космических путешествий. Такая коллекция, конечно, не может претендовать на всеобъемлющий характер» но мы постарались, чтобы у вас осталось впечатление неисчислимого разнообразия, которое ожидает здесь зрителя. Оригинальных произведений искусства здесь, очевидно, нет», сказал Питер. Заинтересовавшись одним из экспонатов, он подошел поближе. Объект оказался полупрозрачным кубом из какого-то необычного материала, внутри которого находилась сфера, заполненная жидкостью. «Конечно, здесь представлены копии. Можно добавить, что очень качественные копии». Голос подарков журчал так же безмятежно, как и музыка. «Я был уверен в этом», – несколько рассеянно отозвался Эллендер. Когда он попытался дотронуться до куба рукой, то ощутил легкое покалывание, при этом рука Питера беспрепятственно прошла через куб насквозь, будто его и не было вовсе. Совершенно не понимая, что происходит, он стал зачарованно наблюдать за поведением сферы внутри загадочного куба. Она вдруг стала вытягиваться в длину, превращаясь по форме в банан, пытающийся, в свою очередь, дотронуться до Питера. Чем глубже попадала рука Эллендера внутрь куба, тем ближе к нему самому продвигался банан, пока, наконец, не коснулся тела Питера. Мгновенно Эллендер очутился на морском побережье, на пляже. Не увидел его, как сторонний наблюдатель, а оказался там. По его ногам заструилась вода, пальцы ощутили прохладный песок, а кожа – дуновение ветерка. Эллендер почувствовал довольно приятный, ранее неизвестный ему запах, который потянул за собой целый каскад воспоминаний, подобно объятию старинного друга. Питер, однако, все это время понимал, что не покидал галерею, а случившаяся чистой воды иллюзия. Клео тоже оставалась рядом, и он помнил все отпущенные ею комментарии по поводу резких криков какого-то неизвестного животного, кувыркавшегося в зеленых волнах поодаль. «Что это такое, Питер?» Он рассмеялся, рассматривая свою руку, только что вынутую из таинственного куба. Все было в порядке, рука стала сухой, лишь немного покалывала в пальцах. Питер подошел к следующему экспонату, аморфной кристаллоидной массе с темной окантовкой. Он дотронулся до нее, ожидая чего-то приятного и похожего на только что происходившее с ним. Масса оказалась холодной на ощупь, а после того, как Эллендер отдернул руку, объект внезапно завертелся вдоль своей продольной оси. Еще один экспонат напоминал по внешнему виду что-то из работ голландского графика Эшера, только в трехмерном варианте. Очевидно, это было примером оптической иллюзии, что в определенной степени имелось и в оригинальных произведениях голландца. Гравюра отличалась от обычной тем, что все ее линии и многочисленные углы можно было проследить, водя по ним пальцем. Правда, заниматься этим без последствий можно было недолго, из-за того, что экспериментатора всякий раз начинала мучить тошнота. На табличке Питер прочитал название экспоната Седукат, четвертое поколение предгорье. Это название мне не говорит абсолютно ничего, заявил Питер. Для более полной информации тебе потребуется консультация библиотеки, которая, вероятно, находится где-то среди других даров. Да, если хотите, можем направиться прямо туда. Питер не решился ответить сразу. Вместо этого он сделал 10 шагов в сторону. Миновал Клео, которая никак не могла оторвать взгляда от картины, составленной исключительно из пятен всевозможных оттенков красного, и, наконец, добрался до арки в глубине главного просмотрового зала. Таким манером Эллендер оказался еще в одной комнате, также заполненной произведениями искусства. Здесь находились еще две двери, и Питер вновь выбрал левую. Еще одна комната, еще экспонаты, еще две двери. Эллендер много раз сворачивал налево, Полагаю, что в этом случае он обязательно окажется в главном просмотровом зале. Но этого не произошло, и он почувствовал, что может заблудиться. Тогда Питер двинулся в обратном направлении. Добравшись до металлической двери, он без колебаний вошел в нее и очутился в пупке. «Показывайте мне библиотеку», — обратился он к подаркам. Через какое-то время Питер оказался у массивной дубовой двери с огромной медной ручкой. Эллендер не сразу вспомнил, где мог видеть ее, но после того, как коснулся ручки, память сразу же расставила все на свои места. Точно, вход в университетскую библиотеку, где он когда-то учился. У Питера возникло ощущение, что воспоминания накатывались на него волнами, будто кто-то закладывал их в мозг сразу большими кусками, при каждом прикосновении к холодному металлу дверной ручки. Подобное чувство нельзя было назвать приятным. Эллендер подумал, не является ли все это частью чужой памяти, которую предельщики имплантировали ему, чтобы вызвать обманчивое чувство чего-то знакомого, с тем, чтобы исчезла настороженность при прохождении очередной подарочной двери. Питеру совершенно не хотелось стать объектом чего-то недобросовестного отношения к его собственным мозгам. Но что еще он может предложить, кроме согласия на участие в чужой игре? Узнать, что находится за дверью, невозможно, не отворив ее. В библиотеке Эллендеру открылись бесчисленные читальные залы, каждый из которых состоял из нескольких ярусов с десятками хранилищ, заваленных книгами. Почти сразу же Питер обнаружил нечто вроде компьютерной поисковой системы с открытыми виртуальными информационными каналами. Пока он бродил между книг, то никак не мог освободиться от ощущения, что содержимое библиотеки есть не что иное, как очередная иллюзия. Громадные размеры, колоссальное богатство фонда – все это предполагало гигантские информационные и справочные возможности. «Ответы на большинство ваших вопросов можно найти здесь», — пояснили подарки. Питеру захотелось сразу же проверить это на конкретном примере, но он не знал, с чего начать. Подарки явно почувствовали его замешательство. «Помнится, тебя заинтересовал Седукат в галерее». Эллендер несколько неуверенно кивнул. «Конечно, тема интересовала его, но ему хотелось начать чего-то посерьезней, к примеру, узнать об истории возникновения разума во Вселенной». По сравнению с этим, сведения о каких-то незначительных частностях выглядели чересчур мелко. И все же с чего-то надо было начинать. Расширенная система распознавания голоса приняла его вопрос об авторе работы, похожей на произведение голландца Эшера. Питер узнал, что речь идет о представителе цивилизации, находившейся за несколько тысяч световых лет от Адрастии. Эйлендеру были предложены подробные биохимические и социологические данные по той цивилизации от просмотра которых он сразу же отказался, удовлетворившись краткими сведениями о планетарной системе. 12 планет, две из них с признаками жизни. Один газовый гигант размером больше Юпитера. Зеленоватое Солнце и инопланетяне, по виду очень напоминавшие ящериц на ходулях. Эллендером овладели удивление и отвращение одновременно. Это совершенно чужая жизнь, подумал он. Даже чересчур чужая. Так можно ненароком заблудиться в информационном потоке. «Питер, ты где?» Эллендер с трудом понял, кто задал этот вопрос. Только после того, как он почувствовал прикосновение к Лео, Питер вспомнил, что сам он уменьшил громкость своей звуковой связи до минимума. «С тобой все в порядке, Питер?» В голосе Клео звучала искренняя тревога за него. «Извини, Клео, я устал и слегка задумался. Теперь все в порядке». «Все мы устали, Питер», — подала голос Кэрил. «А ты не только устал. Мы проверили данные по твоему биологическому гомеостазу». Твое тело серьезно страдает от длительного физического утомления и стресса. Когда ты ел в последний раз? Не помню. Очевидно, уже давно. Тело Эллендера могло обходиться длительное время своими внутренними биологическими резервами. Но раз в два дня он обязан был принимать белковый концентрат, который Питер, естественно, забыл на площадке 01. Очень плохо. Надо было думать раньше. Мы не можем, особенно сейчас, допустить ухудшения твоего физического состояния. В голосе Кэрилл звучала тревога. «Необходим перерыв», — поддержала ее Клео. «Вряд ли сейчас подходящее время для сна». «Нам ничего не остается. Тебе наверняка известно, что у нас нет под рукой другого тела для тебя, Питер». «Консенс поможет тебе быстро заснуть», — сказала Кэрилл. «Ты должен лишь принять удобную позу, а обо всем остальном мы позаботимся». «Токсины из твоего тела будут удалены менее чем за 6 часов». «Вам виднее». Первый раз Питер ощутил на собственной шкуре все недостатки пребывания в материальном теле, а не в виртуальном его аналоге, как это с успехом делали остальные. Несправедливо, что ты вынужден делать остановку, когда другие на всех парах движутся вперед. Однако Эллендер понимал, что Клео и Кэрил правы. Ему далековато до образа непобедимого героя. К тому же все организационные вопросы находятся в их компетенции. «Окей, я согласен отключиться на пару часов» если так нужно для дела. Тебе абсолютно необходимо восстановиться, Питер, согласились подарки. Может быть у вас есть кровать, на которой можно передохнуть, с иронией заметил Эллендер. Возвращайся в пупок, предложили подарки, и воспользуйся черной дверью. Вскоре Питер уже стоял в пупке и раздумывал, что ему делать дальше. Черная дверь находилась перед ним. По ее виду можно было сказать, что она ведет в какой-то чулан. Сюда. В этой комнате ты сможешь чувствовать себя как дома, Питер». Эллендер медленно двинулся вперед, ожидая очередной неожиданности. Черный цвет двери не очень нравился Питеру, как намек на очень длительный, возможно, даже вечный сон. Однако он просто оказался в пустоте. Питер обнаружил, что находится внутри потока, не несущего в себе абсолютно никакой сенсорной информации. Рядом ощущалось только присутствие Клео. «В чем может быть смысл пребывания в таком месте?» – спросил Питеру Сэмсон. Ответ дали подарки. «Это наш последний дар», — произнес голос. «В свое время ты поймешь его смысл». Некоторое время Эллендер ощущал себя в полной и гнетущей пустоте и тишине. Ему стало тоскливо и неуютно. «Будь что будет», — пробормотал Питер. «У него не было другого способа сохранить свое тело от разрушения. Сейчас, после того, как он воспринял огромный объем совершенно незнакомой информации, ему крайне требовался отдых». Да не часов 5, Кэрилл, не более того. Конечно, но прежде нужно определиться, кого нам оставить на время твоего отдыха. Мы решили за пару часов смоделировать робота-андроида для сканирования всех информационных каналов прямо из этого веретина. Но нам необходимо знать, пропустят ли его подарки. Эллендер передал эту просьбу и получил утвердительный ответ. Такие устройства допустимы, но контактировать мы будем только с тобой, Питер. Ваши люди должны уяснить, что работа любых сканеров внутри наших помещений может проводиться только под вашу ответственность. Скажи им, что мы все поняли, — обрадовалась Кэрилл. За себя мы ответим сами. Надеюсь. Эллендер принял классическую позу для преодоления минимальных гравитационных перегрузок, каковой и являлась для астронавта поза отдыха. Он сразу же вспомнил долгие месяцы тренировок на орбите до момента получения места в исследовательской миссии. Ты побудешь со мной, Клео. Мне всегда легче, если кто-нибудь греет мою спину. Сэмсон улыбнулась. Да еще в полной темноте и с закрытыми глазами. Но ты можешь хотя бы притвориться. Питер полностью доверился искусственному интеллекту консенс и окружающей пустоте. Близость Клео странным образом вызвала в нем очень комфортное состояние. Сэмсон даже показалась ему не бестелесным созданием, а вполне реальной женщиной. Иллюзия, а все равно приятно. Питер начал думать, почему ее соседство ощущается им совершенно не похожим на близость ключи, Но очень скоро сознание выскользнуло из-под его контроля, и Питер временно отключился от всех забот и тревог.